Покосилась от времени и непогоды дощатая полицейская будка, еще более водоразборный походившая на дачный нужник. Возле нее лениво стоял городовой, спокойный, важный, скучный, как осенний дождик. — Хороша, — похвалил Фадейкин большую садовую, — садов-то, садов, ровно как в деревне, ей-бог. С яблоками было уже покончено, Картуз снова грел ему голову, с веселым человеком познакомился. Настроение у Фадейкина было по этому случаю самое приятное. — Да, — согласился Антошин, — не шибко столичный вид. — Есть у тебя свободное время, Фадейкин? — Времени у меня сегодня хватает, — сказал Фадейкин. — Мне на фабрику надо к восьми часам. Прям некуда мне нынче времени девать. Хочешь, зайдем со мной к одному человеку? Сродственник? Нет, не с родственник. Ни разу его не видел и даже фамилии его не знаю. Угощение будет? Не думаю. Он меня не знает, а я его не знаю. Мне хочется посмотреть на него, потолковать. Да я ненадолго, ты не беспокойся. — А мне чего беспокоиться? Времени у меня, а не в проворот. — А может, мне лучше на улице подождать? — Я могу и на улице. — Нет, давай уж лучше вместе, веселее будет. — О чем же ты с ним будешь толковать? — Это мне непонятно. Вы же с ним не знакомы. И он тебя не звал к себе? — Не звал. Я о нем в газете прочитал. Он о себе объявление дал... — А я прочитал. — Ишь ты, — уважительно глянул Фадейкин на Антошина, — газеты читаешь. — А чего то такого о нем в газете прочитал? — Ищет место лакея. Хочу на него посмотреть. — А че на него смотреть? — удивился Фадейкин. — Что у него два носа на личности, или у него хвост растет? «Как тебе сказать, — замялся Антошин, — понимаешь, человек ищет место лакея. Значит, самолюбия у него нету. Как будто нет у него возможности поступить на завод или на фабрику рабочим или на железную дорогу, например. «Рыба ищет, где глубже», — солидно изрек Фадейкин, «а человек, где лучше». — А почему же ты сам в таком случае не подался в лакеи? — Образования не хватает, — сокрушенно отвечал Фадейкин. — А было бы у тебя образование? — А было бы у меня образование, — рассмеялся Фадейкин. — Я бы... Он сделал небольшую паузу. — Я бы пошел на железную дорогу на машиниста учиться. Очень это прекрасная специальность... Машинист на паровозе. Они разыскали дом купца второй гильдии Вишнякова. На калитке висела дощечка. Во дворе злые собаки. И действительно большая рыжая дворняга выскочила из голубой будки и трудолюбиво провожала их неискренним лаем и звоном железной цепи, пока они не вошли в парадную дверь. Оказавшись в полутемном подъезде, пахнувшим подгнившей квашенной капустой и кошками, они дернули звонок в квартиру номер один. Им открыла лютая баба, лет под сорок пять, потлатая, дебелая, в грязноватом синем ситцевом капоте, еле сходившемся на ее мощном бюсте. — Вы что, с неба свалились? — прикрикнула она на них. — Порядка не знаете? Претесь в парадное? — — К нам, мужики, только с черного хода позволено ходить. С черного хода дверь в квартиру госпожи Рибоватовой, так звали лютую бабу в капоте, вела на кухню. На кухне было жарко, и дверь из нее в квартиру была широко распахнута, чтобы тепло не пропадало зря. — Ну, чего вам? — спросила госпожа Рябоватова. Окинув обоих нежданных посетителей наметанным взглядом бывалые хозяйки, сдающие в наем комнаты и углы. Мы прочитали объявление в газете, несколько арабев отвечал Антошин. Тут у вас проживает один молодой человек, который ищет место Лакея. К Иван Трофимовичу, значит вы, расплылась в улыбке хозяйка. Есть тут у нас такой господин. «Фамилия Евстигнеев. Скоро войдет. А вы ему родственники? Или кто?» По ее тону, судя, она неплохо относилась к отсутствовавшему кандидату в лакеи. «Он к соседям вышел. Он сейчас». Не ожидая ответа, она вдруг стала жаловаться на Евстигнеева. Вбил себе дурачок в голову. «Пойду в лакеи, пойду в лакеи». «Там, — говорит, — в лакеях моя судьба». чего ему спрашивается, — здесь не хватает. Квартира даровая, питание, как на заговенье, и тоже даром, обращение вежливое, всякая женская забота, по праздникам какао с франзолями. Ежели что, из одежды справить, пожалуйста». А он, бедняжечка, счастья своего, ну совсем не понимает, как ребенок какой рвется от меня в лакее, как орел молодой. — Ой, да что же это я? Может, вам чайку с мороза, с вареницем? — встрепенулась она уже, видя в Антошине и Фадейкине своих предстателей перед метущимся Евстегнеевым. С судорожным гостеприимством она кинулась раздувать остывший самовар. Стало тихо. Стало слышно, как где-то в глубине квартиры устало припирались два женских голоса, старый и молодой. Были они какие-то безнадежные, глухие, пыльные. Ну, Лидочка, ну, миленькая, ну, успокойся, говорила старшая женщина. Не могу я успокоиться от такой кошмарной жизни, бубнил на одной невыносимо скучной ноте Лидочкин голос. Какая моя жизнь? Разве меня так кормить надо? Я ж тоже, получается, зря про гимназию кончала. Полковой адъютант меня на выпускном балу богиней называл, а вы мне пост ищи подаете. Какая вы мне после этого, мама? Одна поэма, что мама. Откуда же я, Лидочка, денег достану? Мы же с тобой сироты. А мне какое дело, что мы сироты? Я на это плевать хочу, что мы сироты. Я девушка в расцвете своей красоты, мне платья требуются красивые, ботинки на пуговках лаковые шляпки, мне удовольствие требуются. Разве меня может удовлетворить ваша пища? При моем образовании? Я же совсем голодная. Послышались всхлипывания матери, но Лидочка продолжала тусклым, неживым тоном, словно с трудом читала по книжке. Вот пойду на бульвар и буду по нему ходить взад-вперед, взад-вперед, и пускай все говорят, что Федот Кириллча дочка на бульвар пошла. А вы, мама, хоть плачьте, хоть не плачьте, раз вы так свою единственную дочь содержите. Вы обо мне не заботитесь, и я о вас думать не хочу. На Тверской пойду бульвар, или даже на Цветной. Мне что, пускай все видят. — До чего меня жестокая мать довела? — Платья у меня скверные. — Вот погоди, Ледусенька, — всхлипывала в ответ ее мать. — Выиграем мы посуду нашу долю, и я тебе нашью разных платьев, и приданное тебе справим, царское. — Ну да, выиграем, — тянула Лидочка. — Держи карман. — Никогда мы не выиграем. Разве мы можем против дяди Лени совладать? Он уже сколько адвокатов нанял дяде Леоне, а потребуется в пять раз больше наймет и все самых лучших.